Александр Науменко. Кладбище проклятых. В ту осень мне пришлось приехать в глухую деревушку, которая располагалась вдали от цивилизации. Обстоятельства так сложились, что иных вариантов не оставалось. Но благо в этом месте жила моя бабушка, у которой я и остановился. В детстве часто приходилось к ней приезжать. А когда же стал студентом, то о таких далеких путешествиях пришлось забыть Не до этого всего тогда было Лишнего времени не имелось, как и денег Проснувшись ближе к обеду, я собирался на ежедневную прогулку Вспоминая давно позабытые окрестности В принципе, здесь ничего не поменялось с последнего дня моего посещения Казалось, время здесь застыло навсегда И это совсем не удивительно Деревни скорее уже умирали Особенно такие вот глухие, чем разрастались Стариков с каждым годом становилось все меньше А молодежь подалась в города за большими заработками Голодным я тебя никуда не отпущу Сказала мне бабушка, ставя передо мной тарелку с блинами и миской домашней сметаны «Да я и сам никуда не пойду», – улыбнулся ей в ответ. Перекусив на скорую руку, я покинул деревушку, устремляясь к реке, которую вскоре и достиг. Летом здесь можно купаться, но только не сейчас, когда на дворе глубокая осень, а температура не поднималась в дневные часы выше 10 градусов. Вода, скорее всего, оказалась бы ледяной, а проверять этого не хотелось. Чай не месяц май. Двинувшись по берегу, я погружался не только в дебри лесного царства, но и в свои воспоминания. Пацанами мы здесь часто купались, а теперь от нынешних друзей никого не осталось. Кто-то умер, спившись в этой глуши, несмотря на молодой возраст, а кто-то уехал навсегда, поняв всю бессмысленность и унылость здешнего существования. Хотя, стоило признать, природа тут действительно великолепная. С этими... первобытными лесами, болотами, горами вдали. Погода принялась резко портиться. От солнечного дня ничего не осталось. Налетели тучки, превращаясь в мрачных исполинов. С небес палил мелкий противный дождик, промочив мою одежду до нитки. Под подошвой кроссовок зачавкала черная грязь. Не было укрытия под кронами, так как от листьев не осталось и следа. Все они лежали под ногами желто-красным ковром. Да блин, только заболеть мне еще не хватало. Я поежился от холода, устремляясь назад, держа путь обратно к деревне, но каково было мое удивление, когда она не появилась. Да и тропа исчезла, буквально растворившись среди могучих стволов. И этого еще не хватало. Собравшись, я попытался отыскать путь, но все тщетно. А тут, как назло, на землю опустился туман, да такой густой, что на расстоянии пары метров уже ничего нельзя было разглядеть. Где-то вдали раздалось волчье завывание. Страх прошиб мое тело, и я помчался со всех ног, не разбирая дороги. Спотыкаясь о торчащие корни, царапая кожу об острые ветви, мне еще не хватало в тот миг лесного зверья для полного счастья. Он здесь водился в избытки, начиная теми самыми волками и заканчивая кабанами и медведями. Сколько доводилось слышать рассказов, когда на местных жителей нападали хищники. Я бежал вперед, стараясь разглядеть дорогу. Но из-за проклятого тумана, увы, ничего не разглядеть. Но спустя минуты три мои глаза заметили что-то темное, выдающееся в этой серой пелене. Этим нечто оказался забор, старый, потемневший от времени и местами подгнивший. Но откуда он взялся здесь? Посередине леса. Мелькнула мысль, что я вышел к деревенским огородам. Но это все развеялось тогда, когда я увидел покосившиеся надгробные кресты. Они выделялись точно опухоль на молодом теле, которую никак нельзя вырезать. Влажные холмики могил поблескивали, вгоняя в жуткое состояние. Было видно, что за кладбищем никто давно не ухаживал, так как могилы поросли сорняком, и удивительно то, что я об этом месте совсем не знал, хотя проводил в деревушке довольно значительное время в детстве. Здесь царила полнейшая тишина, будто меня отрезала некой невидимой стеной от внешнего мира. По одну сторону одна жизнь. а по-другую совсем иная. Туман обволакивал своей влажной липкой субстанцией, проникая под одежду, трогая кожу холодными пальцами покойника. Мне было жутко от всего этого, становилось как-то не по себе. Почему же я об этом месте ничего не знаю? Как так вышло? Я продвигался все дальше, как завороженный, глядя на появляющиеся из тумана все новые и новые могилы. Надписи на них было не разглядеть из-за давности и плохого состояния камня и дерева. Создавалось такое впечатление, что этому кладбищу не одно столетие, если судить по плачевному состоянию. Обойдя засохшую ель, я вышел к свободному пространству, на котором находился небольшой домик. Старожка с прохудившейся крышей, Возле входа валялись гробы, старые, почти сгнившие. На этом почерневшем дереве находился не один десяток слизней, а еще крест, через который я переступил, касаясь ручки двери, со скрипом отворяя ту. Все это чертовски напоминало какой-нибудь фильм ужасов, которыми я так засматривался, находясь в городе. И для главного героя, то есть для меня, это должно закончиться не очень хорошо». И еще от этого места мурашки шли по телу, а чувство опасности не прекращало вопить. Внутри сторожки стоял почерневший стол, покрытый плесенью и крысиным пометом. С потолка свисала пыльная паутина, в углу приютился раскрытый гроб, который, к счастью, оказался пустым. В некоторых местах дощатые полы прогнили, открывая черные недра, которые вели прямо под землю, возможно, в подвальное помещение. Проверять как-то не хотелось Нужно было валить отсюда быстрее Промелькнула в голове мысль Тем не менее я сделал еще один шаг И доска под моим весом жалобно застонала С потолка упало что-то юркое, мохнатое, пищащее Я дико завопил Отшатывая, сбрасывая себя это нечто Которым оказалась тощая крыса Она юркнула в одну из щелей, прячась В недрах сторожки. «Черт!» – прошептал я, возбужденно содрогаясь от мерзкого ощущения прикосновения проклятого грузуна. черт, черт!», черт Я прислушался. Сердце бешено колотилось в груди, причиняя боль. Кроме этого звука, да еще моего хриплого дыхания, больше ничего не было слышно. Кладбищенская сторожка хранила молчание, пряча в полумраке зловещие тени. Следовало отсюда быстрее уходить. Я уже развернулся к двери, как вдруг заметил странность. Пространство на кладбище стремительно темнело. На землю опускались сумерки, смешиваясь с туманом, превращая все в кромешную тьму. «Что? Что происходит?» Прищурив взгляд, мне удалось разглядеть среди надгробий множество движений. Они шли в мою сторону, слегка покачиваясь, выставив вперед руки. Десятки человеческих фигур разумом завладел первобытный страх. Дико закричав, я захлопнул дверь, накидывая ржавый железный засов. После... Заметался по небольшому помещению Переворачивая стол Отдирая у того ножку Вооружаясь хоть чем-нибудь Но «Ну, как такое может быть? Билась в голове единственная мысль До конца во все это не верилось Мои глаза не могли врать, да и туман Да что за... Сгустки тумана принялись подниматься из-под земли Проникая сквозь щели и приличные отверстия Заполняя собой комнату А в следующий уже момент в дверь ударили раз, другой послышалось хриплое завывание множества человеческих глоток, совсем не живых гортаний, которые издавались из жуткий звук. Я метнулся к дальней стене, но из-за черного отверстия пола высунулась напрочь сгнившая рука, которая ухватила мою штанину. Омерзение прокатилось по телу, и я попытался сбить ее, но хватка у мертвеца оказалась крепкой. Вырвалась из меня Взмахнув ножкой от старешницы Я нанес несколько сильных ударов Сгнившая плоть разлетелась по сторонам А кость сухо хрустнула Освободившись из этого плена Я отбежал назад от отверстия Из которого появлялась ужасающая голова А почти во мраке старошки Это выглядело все очень зловеще И лишь глаза покойника слегка светились Болотным зеленоватым светом «Боже, боже, боже!» Степы строения задрожали под напором мертвецов. В прорехе просовывались руки, делая хватательные движения, но находя лишь воздух. Я, осознавая, что кладбищенская сторожка не станет для меня крепостью, схватил с пола какое-то грязное тряпье и поджег его, используя зажигалку, отбрасывая в дальний угол. То ли саван, то ли это там было... На самом деле мгновенно вспыхнул оранжевый пламень, облизав раскрытый гроб. Спустя несколько минут здесь все будет объято пламенем. Нельзя терять больше времени. Подпрыгнув, я подтянулся на руках, перекидывая ноги через балку, пролезая сквозь дыру, оказываясь на крыше. В этот миг внизу дверь не выдержала, пуская толпу мертвецов. А я к этому моменту спрыгнул вниз, опускаясь в жухлую траву, начиная свой бег отсюда прочь. Мне на пути попался лишь один мертвяк, который каким-то образом умудрился цепануть своими сгнившими зубами меня за запястье. Смахнув ножкой от стула, я с диким воплем разморжил ему череп. Каша из мозгов и червей брызнула во все стороны. Я продолжил свое бегство по кладбищу, и это, признаться честно, оказалось совсем нелегким делом. Мешала ночь, сильный туман, а еще фигуры, которые неожиданно появлялись из-за могильных надгробий. И тут же растворялись во мраке. Мне казалось, что этому месту никогда не будет конца. но спустя несколько минут я все-таки наткнулся на забор, перемахивая через него, опускаясь в грязь уже на другой стороне. За спиной быстро растворился жуткий погост, а я уходил все дальше и дальше, прислушиваясь, испуганно вздрагивая от малейшего непонятного шума. И спустя какое-то время обессиленный опустился на влажную землю, погружаясь в тревожный сон. Проснулся же утром, когда солнце стояло высоко. От тумана не осталось и следа, а погода царила прекрасная. Кладбище нигде не было видно. «Неужели все это оказалось сном?» Промелькнула спасительная мысль, и мой взгляд скользнул вниз, наболевшее запястье от укуса. «Нет, к сожалению, все это случилось в реальности». Я, уставший, перепуганный, побрел в неизвестном направлении, держа путь от гор, продолжая двигаться по густому лесу, выходя через несколько часов на узкую дорогу. Там меня и подобрал один из местных жителей, старик, управляющий дряхлой клячей. Он меня усадил рядом с собой, поглядывая краем глаза на странного грязного парня. Монотонный скрип телеги вновь погрузил меня в сонное состояние. Что с тобой случилось? Поинтересовался он, пыхтя вонючей трубкой во все стороны. Я поведал обо всем случившемся, но старик лишь покачал головой. Нет там кладбище» Как это нет, если я на нем был? Точнее, оно ну, было еще в начале 20 века, но затем с гор сошел оползень и полностью накрыл погост. Да могила, казалось, не добраться, да и не очень-то хотелось. Как поговаривали, в этом месте хранили проклятых. Колдунов и ведьм, чьи души оказывались запятнаны дыханием дьявола. И даже попы ничего с этим не могли поделать. Здесь неподалеку находилась их деревушка. Сейчас от нее ничего не осталось, кроме пепелища, если разрыть землю. Он секунду помолчал, собираясь с мыслями, и я продолжал. Напряженно впитывать в себя каждое услышанное слово Со временем то местечко превратилось в болото В болото мертвых Как звали его в народе местные Кто туда ступит ногой, тот уже не жилец И если кто выбирался, то после долгой болезни отдавал душу Господу нашему А может и не ему так как скверно коснулось его плоти и разума. Но ходили слухи про кладбище проклятых, о котором ты говорил. Там происходила чертовщина, и к радости всех его накрыло сходом, похоронив окончательно». Уже потом, спустя несколько недель После длительного недомогания Я вышел к тому месту, где увидел погост Но ничего не отыскал Передо мной раскинулись лишь деревья до да болота Болото мертвых, которое впитало в себя кладбище проклятых А я... Я не отдал Богу душу Распишу эти строки Но во мне что-то изменилось Внутри поселилось Если не тьма, то тень Я это чувствую и ничего не могу с этим поделать Мир перестал радовать А удовольствия перешли в другую плоскость Неприятную, липкую, полную чужой боли и страдания Но я пока держусь И сколько еще могу пробыть в таком состоянии, не знаю Тьма мать Зовет к себе, обещая неземных удовольствий Но останавливает лишь одно Это тот самый образ неупокоенных на кладбище. Тьма умеет давать не только удовольствие, но еще и лгать. Я не желаю пополнять ряды тех, чьи души оказались запачканы. Просто не желаю. Конец рассказа.